Глава седьмая «Значит, все дело в прадеде!» Выслушав нас, сделал вывод Алик. Сидя на диване, он листал семейный альбом. Картонные листы с наклеенными карточками, обтрепанные временем края. Они хранили много фотографий из детства тетки. Одно фото прадеда и прабабки, несколько бабушки и много совместных фотографий Вики и моей мамы. У меня дома снимков было намного больше. Но что толку сожалеть о далеком? Их сейчас здесь нет. Недавно я выпросила все снимки у мамы под предлогом создания фотоальбома. И она с энтузиазмом восприняла эту идею. У нее самой руки до этого так и не дошли, как она сама выразилась. Ну а мне надо было с чего-то начинать свой путь. Конечно, альбомчик я тоже сделаю. Как только покончу с этим проклятием. Почему это? Мы с Викой с интересом смотрели на мужчину. Так уверенный, так смелый, так с места в карьер. Конечно, у нас возникло масса вопросов. Ну, как почему фигурирует и там, и здесь? ткнул пальцем в снимок деда-блондина. Нет, покачала головой Вика. Мужчина и причина проклятия. Всегда женщины были виной всему. Вы мыслите стереотипами, а попробуйте выкинуть их из головы. Настаивал на своем Алик. Нет, я, конечно, согласен, что вы причина всех бед. Но не верьте передачам. Да и возьмите историю, если на то пошло. У нас что, только одни женщины силой обладали? Сколько мужчин обращались к язычеству и якобы обладали даром? Я сильно сомневалась в сказанном. Действительно, я готова была поверить в зависть, в глаз, порчу и прочую ерунду. Влияние СМИ и рекламы возможно, но поверить, чтобы прадед был причиной родового проклятия, не а всё равно нет. Я придвинулась к нему на диване и показала на своего прадеда. Зачем ему насылать проклятие на весь род? Ты только посмотри, какими глазами он на прабабушку смотрит. Точно. Он же её на руках носил. Вся деревня завидовала, спылым произнесла тётка, а потом немного смутившись добавила. Так мне бабушка в детстве рассказывала. Алекс с сомнением посмотрел на неё, а потом взял у руки цветок. Тот самый, из гербария, как я его про себя называла. Хорошо. Как вам такое? Прадед выращивал цветы. Начал он, и мы переглянулись с Викой. Не знаем. О прадеде мы практически ничего не знаем. И как-то в их дом проник вор. А это-то тут при чем? Оказывается, у моего мужчины была богатая фантазия. В чем мы не замедлили убедиться. И этого вора ударили по голове, а он умер. Вот прадед закопал его в саду, а потом цветочки на холмике высадил. Вот и с тех пор цветочки эти. Стоп! Прервала я его. Мне уже хватило, и без того мурашки по коже. Нет, ну, мужчины, вечно надо им трупов в историю добавить. И без этого постоянно со смертью на «ты» приходится общаться. Что? Невинно посмотрел на меня Олег. Зато всё сходится. Ну вот тоже мне пазл собрал. А то, что получился забор вместо дома, ничего страшного. Тема-то дерева на пильником доработать и готово. Давай лучше подумаем о том, что точно знаем. Внимательный взгляд Вики и весёлый Олика. У нас есть цветок от прабабки. которую она сама назвала зацепкой. Ниточкой, поправила меня девушка, положив ногу на ногу. Скривлённые в сторону губы говорили, что ей тоже не нравится видеть прадеда виноватым. Хорошо, ниточкой есть прадед. Одна штука, загнал палец Олег. Ага, очень смешно. Цветков две штуки. Но если уж смотреть с математической точки зрения, то всё так. Но нам надо было с чего-то начинать. Что означает роза на языке цветов? Начнём с того, что есть перед носом. Думаешь, надо копать в эту сторону? О, этот скепсис. Нет, во дворе будем трупы искать. Да-да, я тоже согласна с Вельмирой. «Надо начать отсюда. Пойдемте посмотрим в интернете». Расположившись вокруг видавшего лучшие времена компьютера, мы нетерпеливо ждали загрузки. Наконец, поисковик порадовал нас веселым человечком и был готов к работе. «Роза», вбила Вика в поисковую строку нужную фразу, и мы замерли в ожидании. «Она же была у той старушки?» Я кивнула, застыв за сидевшей на стуле девушкой. От Алика, вставшего рядом, стало совсем жарко. «Сегодня на улице опять пекло. Или это что-то другое?» «Что-то мне подсказывает», — протянул Алик, «что роза — цветок страсти». «О, да вы романтик, молодой человек!» — подметила я. «Да нет, просто девушки так любят эти мелочи», — усмехнулся он. «А я разозлилась. И даже знаю, почему. Девушки у него любят». Буквально силой заставила себя повернуться к монитору и сосредоточиться на результатах поиска. «А какого цвета она была?» Мы начали читать и одновременно задались этим вопросом. Вот только Вика озвучила... А я подумала про себя. Я пожала плечами, вспоминая: точно не красные. Даже засушенной он бы выглядел темнее. В памяти вспыхнули светлые лепестки и бежевые прожилки. И точно не жёлтые. С уверенностью могу утверждать, что цветок был светлым, а уж в оттенках теперь не разберёшься. О своих размышлениях я и рассказала Вике с Аликом. «Тогда давай предположим, что он был белым». Тетка ткнула пальцем строчку на экране, где записывалось значение подаренной белой розы. «Белая роза. Символ невинности и чистоты», – прочитала я. «Ну что ж, логично. Первая любовь. Они были очень молоды». Вот только как это связано с нашим проклятием? И связано ли? Уверен, что случайностей не бывает, сказал Олег, и по моим волосам пробежал тёплый ветерок. Я не повернулась, встряхнула, а он продолжал свои игры. Давай найдём название нашего цветка. Не выдержав этой воздушной пытки и бегающих мурашек, Я сбежала за нашим цветком в гостиную. Несколько цветков на одном стебле, четыре лепестка на каждом. Чем-то наша ниточка напоминала мне Анютины глазки, но без рисунка, однотонные по цвету и хрупкие. Я боялась лишний раз дотронуться до лепестков, но Вика убедила меня в обманчивой хрупкости цветка. Если он сохранился за столько лет, значит, ещё столько же сохранится, заметила она, видя, как я осторожно кладу цветок на стол перед монитором. Скорее всего, он был жёлтым, предположил Олег, указывая на еле различимые прожилки с желтоватым отливом. Строчки латиницы мелькали перед глазами, сливаясь в общий гаммет текста. Пересмотрев множество фотографий жёлтых цветов, мы так и не нашли наш Дойдя до электронных цветочных энциклопедий, мы уже листали страницу одна за одной, теряя и рвение, и терпение. Все самые распространенные цветы мы уже пересмотрели, ни одно фото даже отдаленно не походило на наш цветок. Давайте отталкиваться от того, что он желтый. Может, здесь найдем хоть что-то. После получаса мытарств энтузиазма у нас поубавилась, Но упрямство осталось. Его мы и дожимали. Но ничего, ни одного похожего цветка. Во всем просторе информации, в миллионах изображений, мы так и не смогли найти нужное. «Он что, такой редкий?» спросил нас Алик. «У вас, случайно, прадед не был садоводом-любителем? Может, он скрестил пару сортов и вывел новый вид?» Мы задумались, собирая по крупицам обранённые слова и выуживая из памяти рассказы мамы и бабушки, но не могли сказать по этому поводу ничего. Что вам о нём известно? Только то, что он умер достаточно молодым, припомнила я. Он чем-то болел? Я пожала плечами, так как не знала. В детстве, когда мы с бабушкой были на могилке про дедушки и про бабушки, Она лишь обронила, что он был очень молод, когда ушел в другой мир. А прабабушка не выдержала одиночества и вскоре ушла за ним. Вика свела брови вместе. Мама как-то говорила, что он умер от какой-то болезни. Потух буквально за несколько месяцев. Ему тогда было едва за сорок. Его тоже коснулось проклятие. Олег рассматривал лепестки неузнанного цветка. Об этом мы не думали. Всегда считали, что наше проклятие передаётся только по женской линии. Но тогда какое? Да нет, скорее всего, это просто болезнь. Может, от него остались какие-то записи, документы, дневник про бабушки, обратился он ко мне. Ничего, покачала я головой. Но на днях прилетает мама. Возможно, она что-то знает. А мама у нас чёрная вдова, да? Забавно поиграл бровями блондин. Я кивнула, а он прыснул в кулак, скрывая фразу за смешком. Хорошо, что не чёрная свекровь. Я отвернулась в сторону, чтобы скрыть улыбку, про себя одобряя его иронию. Я сама была не сторонник зацикливаться на проблемах. не стремилась их холить и бояться донуть на них а если уж дуть то ураганным ветром чтобы сдуло это проклятие к чёрту на куличики ну смех смехом а наш ураган ещё не найден а эта старушка его первая жена спросила века если у неё были подобные увлечения она нам расскажет об этом И как ты себе это представляешь? спросила я, примерив на себя маску репортёра. Мм, да, не мой формат. Ты опять представишься медсестрой? Припомнила она мне рассказ о поездке в Тёрёмина. А там, как бы ни взначай всё и спросишь, о том и сестрёнку прождём, а она ничего не знает. Алекс согласно кевнул, подтверждая разумность доводов. А что? Давай я тебя отвезу, пока бабка тебя помнит, улыбнулся мужчина, и у меня подогнулись колени. От страха перед мотоциклом или от его обаяния, сама не знаю. Я с тобой не поеду, замотала я головой, чем вызвала приступ смеха у блондина. Его забавлял мой страх перед его двухколёсным другом. А если я сменю коня? на четырёх колёсного. Тогда я ещё подумаю. Тфу, вру самой себе. Поеду я. Да. Он притянул меня к себе и поцеловал в нос. Я размякла и готова была ехать с ним хоть на одном колесе. Вика рядом сдавленно закашлялась. Наверное, у меня было наиглупее выражение лица. Ладно. Я набрала в грудь важности и пока она не выдохлась, продолжила. На четырёх я согласна. Для солидности кивнула головой. Но это меня не спасло от смеющихся глаз тётки. Она усиленно делала вид, что бумаги на столе лежат не по фэншую. Что ж, я с ней согласна. Олег попрощался и пообещал заехать за мной через час. Завтракали мы уже давно и успели порядком проголодаться. Встав вдвоём с Викой за плиту, мы решили сделать супчик на скорую руку. Заодно и блондинчика покормим. Нет, нет, я не собралась прокладывать путь к его сердцу. Я его лучше проломлю. А заодно меня очень интересовало, как прошло свидание тётки с богатырём. Ну, это был мой выход. Хоть ненадолго выкинуть из головы Алика. Расскажи. Щеки Вики немного покраснели, но взгляд она не потупила. А это уже было просто прекрасно. Значит, богатырь что надо. Ну что рассказывать? Ножи прежде нарезающий картофель ровными ломтиками соскочил в сторону. Погуляли, всё как обычно. Я бы поверила, если бы у тебя это обычно, последний раз лет 10 назад было. Я усерднo тёрла морковкой, ждала подробности. Ты же уже век на свиданиях не была. Всё было, она растерялась, подбирая выражение, и я не удержалась от подкола. Ну, в общем, всё было. Нет. Дальше лёгких поцелуев дело не пошло. нож глухо стукнул об дерево. Ну вот хоть какие-то подробности. Сарай починил, обещал завтра. А тётка Тахея, поцелую и поцелоями, о про сарай сказать что не забыла. Сегодня должен как раз доски готовить, скоро должен прийти. И чувствовалось, что ей не очень удобно. Наверное, у неё свои планы были на сегодняшний день, а тут я Вик, не переживай. Скоро Олег приедет, и мы поедем в Черёмино. Да я тебя не гоню. Ты что? Просто я всё понимаю. Жизнь тоже надо устраивать, засмеялась я. А как на нём отражается твоё проклятие? Он хоть раз упал? Нет. Что удивительно, только пару раз споткнулся на ровном месте. Да и то без последствий. но ну, просто идеальный вариант для тебя. Порадовалась я за девушку. Да твой Олег тоже молодец. Хотя я пару раз ночью была уверена, сейчас вызовет дурку. Обошлось же. Я предпочитала думать о хорошем. В моей жизни так много неприятностей, если о них ещё и думать, свихнусь. Сварили мы супчик как раз к приходу Алика. Он не стал излишне скромничать и с удовольствием опустошил пару тарелок. "Надеюсь, Кирилл ест меньше", шепнула мне Вика. "Сомневаюсь", хихикнула я. "Судя по его телосложению, минимум три тарелки". "Вы о чём там шепчетесь, птички?" "О, это его улыбка", посетвернётся Редиска. Поезд не даёт. Вика еле заметно начала нервничать и поглядывать на часы. Наверное, приближался час, когда должен был прийти её богатырь. Рассыловавшись в обе щеки, я попрощалась с тёткой и обещала позвонить. По тропинке мы вышли к деревне. Олег вёл меня за ручку, как будто я могла потеряться. Но я была не против. Оказывается, это так приятно. просто идти с любимым человеком за ручку и не думать о том, что он узнает о проклятии, не думать о том, под каким предлогом придётся уходить. Страшное уже случилось. Он узнал и видел меня в самом неприятном виде. Внутренняя пружина немного отпустила, позволяя получать удовольствие от мелочей. У тропинки нас ждал огромный внедорожник. Халик демонстративно подвёл меня к нему и показал на колесо, недвусмысленно намекая на то, что он пошёл ради меня. Я обошла машину вокруг, гладя чёрную металлическую поверхность. Красавец, сказала я с придыханием и повернулась к Халику. Он был явно чем-то недоволен. Поехали, хмуро сказал он и открыл дверцу. «М-м-м, галантный. По крайней мере, пока. На долгий срок я не обольщаюсь, но, надеяться, мне никто не мешал». Я пристегнулась и с восхищением провела рукой по торпеде. «Обалденный салон! Мне бы такую! А может и куплю?» Понравилось. Мне показалось или в его голосе проскользнула зависть? очень даже для меня самой прозвучало слишком мечтательно. Он хмыкнул, отвернувшись и нажал на газ. Слишком резко, на мой взгляд. Ариана ревнует, что ли? И снова Тёрёмина. Привет-привет. Я настояла, чтобы Алек остался в машине недалеко от деревни и пошла пешком к старушке. Она как солдат на границе, Стояла на страже покоя жителей Теремина, сидя на неизменной заваленке. «Здравствуйте», — поздоровалась я с госнадзором. «И тебе не хворать. Опять с Матвеем что?» Ее память на лица была великолепной. Неудивительно при таких-то серьезных обязанностях. «Да вот, бабушка, колечко потеряла. От Матвея вышла, было на мне». А домой пришла, нет его, и жалобно посмотрела на старушку. Разговор-то надо было начинать. Не было колец на тебе. Серёжки были, а колечко не е. Где-то по дороге потеряла, уверенно заявила старушка. Вот эта зоркость в её-то возрасте, и даже не щурится. Жалко, тогда точно уже не найти. Я присела рядом с ней и завела разговор о здоровье. "Да, хорошо, всё, дочка. Вчера только уснуть всё не могла. Целых 10 минут. Вот это здоровье". Бабушка. "Как меня ваша история про любовь зацепила. Даже сон приснился". Её глаза заинтересованно блеснули, и она легонько стукнула меня по ноге своей палкой. «Уговори, не томи, потешь старую!» — оживилась она. «Что цветок этот волшебный оказался, и мужа вам вернул. Я понимала, что прохожусь по-больному, но вот как по-другому вывести на нужную тему не придумала». «Ха, если бы!» — крякнула старушка. «Ее явно развеселил мой сон». «Его крепко привязали!» Никакой силой от той ехидной не отодрать было. Во мне поднялась волна протеста. Еще бы. Мою прабабку ехидной назвали. Нет, я не за то, чтобы мужиков уводили, но за своих. Рррр. А он у меня... А он у меня до встречи с ней. Знаешь, какой был? Между тем продолжала бабушка. Какой? Какой? А вот и возможность узнать что-то о прадеде. Не факт, конечно, что не искажено, но всё же спокойные, как море. Видишь, сколько яблонь? Всё он посадил. И клумб, клумб-то сколько было. И всё цветочки один к одному. А как встретила ту ведьму, как подменили, и цветы не нужны, и я не нужна. «А цветок он тот вам когда подарил?» Старушка печально усмехнулась. «Да когда к ней уже ушел?» «Желал всего хорошего, положил цветок на тумбочку. И был таков». Бабушка носком ботинка отодрала комок грязи от палки и подняла голову. «Дочка, а сходи мне за стаканом воды. Ты была уже у меня». «Вот там, рядом с тумбочкой, графин стоит, на столе. Мимо не пройдешь». Я поднялась по скрипучим ступенькам и вошла в дом. Он вызывал у меня странные чувства. Смесь неприязни и любопытства. А роза все так же лежала на тумбочке в молчаливом ожидании воздыхателей былой красоты. Шипы потемнели, а листья сжались. Но бутон с врождённым превосходством смотрел на мир. Налив стакан воды, я не смогла сдержать порыв ещё раз повертеть в руках цветок и посмотреть на фотографию прадеда. Нога зацепилась за край коврика, я споткнулась, но стояла, но выплеснула почти весь стакан прямо на цветок. Карао поначалу роза держала свою первозданную форму. Я уже было хотела вздохнуть с облегчением, но ее лепестки на глазах стали медленно оседать, превращаясь в какую-то кашицу. «О, Господи! Старушка меня убьет!» Убедившись, что цветок уже не спасти, я дрожащими руками налила еще воды и понесла пожилой женщине, еще не подозревающей о случившемся. «Ну что за невезение!» Выйдя со стаканом воды, я обнаружила вокруг старушки толпу зевак. Подбежав, я увидела бледное лицо старой женщины и трясущиеся губы. Одна её рука лежала на сердце, а другая тянулась к моему стакану. Кто-то сунул мне таблетку, и я не глядя дала ей. Маленькими глотками она осушила стакан и прикрыла глаза. Одна из женщин, представившаяся Людой, принесла аппарат для измерения давления и сунула мне в руки. Вовремя вспомнив о своей роли медсестры, я измерила бабушке давление. Цифры оказались за пределами даже для такого возраста. Индико баба Зина всегда давление как у космонавта. А тот качала головой одна из женщин. Её фразу подхватил гул голосов. А я следила за состоянием старушки. Краска постепенно возвращалась на её лицо. Всё это время я практически не дышала, боясь навредить. Смешно, но не мне и не тогда. Сейчас я взяла телефон и набрала экстренной помощи. Несколько зевак пытались увязаться за мной, но я попросила их остаться с бабушкой. Вызвав скорую, я вернулась обратно, и меня тут же окружили. Прошло добрых полчаса, когда на горизонте появилась ржавая газель с красным крестом. Убедившись, что бабушке окажут профессиональную помощь, я незаметно отошла в сторону. Женщины наперебой пытались рассказать мужчине фельдшеру о произошедшем, отталкивая друг друга грудью. В такой суматохе затеряться было проще простого, чем я и воспользовалась. Передав бабушку в руки врачей, я поспешила к машине. Боюсь, теперь появляться в Тёрёмина просто опасно для моего здоровья. Старушка как увидит, что случилось с цветком, не издоровать мне. Олег шёл мне навстречу, руки в карманы джинс, широкий шаг. Он глазами искал меня и, когда нашел, немного расслабился, притормозил. «Я тебе уже говорил, что тебя нельзя оставлять одну!» Я кивнула. Вина почему-то тяготила душу. Но моя совесть могла взять на себя только цветок. Бабушке-то не из-за меня плохо стало. Алик убнял меня за плечи и посмотрел на суматоху вокруг скорой. «Пошли!» а то твоя бабулька уже сидит на носилках. Тогда надо поторопиться. У нее прекрасное зрение. И я потянула его к машине. Как только мы устроились в салоне автомобиля, мимо нас проехала скорая. Или скорее проползла. Я даже успела разглядеть в окно фургона сидящую бабушку, которая щурилась через стекло. На каталке я явно не лежалась. разглядит, не разглядит. Ну что, рассказывай. Олег завёл машину и мы тронулись. А я начала свой коротенький рассказ. Нет, ты точно девушка-катастрофа. С кем я связался? Сделал он страшные глаза. Сапфиры насмешливо блестели, отражая безоблачное небо. "Озна", загробным голосом произнесла я. ты посвящён нашу тайну. Всё, боюсь, боюсь. Поднял руки он, и я запаниковала. Руль. Но у него всё было под контролем. Вот же экстримал. Да и играешься, пригрозила я. И тогда я сяду за руль. Вот уж чего не надо. Видел я твоё мастерство вождения. Мне машину жалко. «Да, я не идеально вожу. Иногда отвлекаюсь, иногда бываю слишком резка. Но считаю, что по сравнению с другими дамочками я ас. Скромный такой ас». «Значит, цветок?» Мужчина сжал руку, показывая последние секунды жизни цветка. «Да», печально вздохнула я. «На наш только воду не выливай, хорошо?» бодряющая улыбка засияла на его лице а я обратила внимание только на то как он сказал наш он считает моё проклятие нашей общей проблемой это было так непривычно разделить беду на двоих в душе возникло чувство будто бы он взял на себя половину проклятия облегчив тяжесть на моих плечах хорошо Легко согласилась я, незаметно для себя улыбаясь. Все эти годы я держала оборону, сторонясь близких отношений, одела свое сердце в латы и не подпускала никого из мужчин близко. Проклятие не давало дышать мне полной грудью, и я не могла и мечтать о том, что когда-нибудь мужчина примет меня такой с моим проклятием. Давай остановимся в этом кафе. Держа кожаный руль, он показал пальцем на придорожное заведение. Несколько фур стояли на парковке и ждали своих водителей. Мы поставили машину и прошли в старую добрую столовую, как в школе. Длинная стойка с квадратными блюдами и гранёные стаканы компота на втором ярусе ожидали своих клиентов. Цветные подносы приборы, сваленные в кучу, и атмосфера самообслуживания. Сама не знаю почему, но мне там понравилось. Готовили здесь как дома. «М-м-м, какой борщ!» — уплетала я за обе щеки обед, а на меня одобрительно смотрела женщина из-за кассы. Мидная шевелюра и яркий макияж подчеркивали возраст, но ее это ничуть не смущало. Громко обсуждая с одним из посетителей соседнюю гостиницу, она то и дело посматривала на наш столик. Ты такая смешная. Время ужина, а она первая ест. Сама лигу взяла себе чисто мужскую еду: огромный кусок мяса, подозреваю, что это была двойная порция, и немного гарнира для вида. Я просто давно его не ела. Половина тарелки была уже в моём животе, тепло мы разливаясь по всему телу. Ты не готовишь? с удивлением спросил он. Готовлю, пожала плечами я. Но для себя одной варить кастрюлю борща мне просто лень. А умеешь? К чему такие вопросы? Девушки часто прикрывают смущение возмущением. Вот и я сейчас обратилась к излюбленному приёму. просто интересно. Так же пожал плечами Алек, и я решила насесть на него. А тебя не уволят из автопарка? Ты же там работаешь. Блондин подавился куском мяса и закашлялся. Чем только подтвердил мои предположения. Ну я, ну, в общем, нет. Меня не уволят, если ты об этом беспокоишься. Большой дом Хорошая машина, мотоцикл. Я не дора, Алек. По крайней мере, не была до встречи с тобой. И как пользуется спросом автопрокат? Если напрямую не хочет, буду обходить его с тыла. Да, тут недалеко проходит туристический маршрут, так что в сезон у нас заняты все машины. И сколько вы уже открыты? Олег подсчитал что-то в уме и ответил: "9 лет. В октябре будем праздновать юбилей". Улыбка преображала его лицо просто до неузнаваемости. Холодная внешность становилась родной, тёплой, и лёд таял прямо на глазах. Чей лёд? Да мой, чей же ещё? И как ты будешь праздновать день рождения своего детища? «Мужи заказали программу, арендовали зал». Тут он запнулся и с упреком посмотрел на меня. Я невинно улыбнулась в ответ и отодвинула пустую тарелку. «В путь?» — спросила я, допивая растворимый кофе. «Поехали, хитрюга», — сказал Алик и что-то пробурчал себе под нос.